Руна одиннадцатая. Леменкайнен посещает девицу из рода сари Жил на земле Калевы, на морском острове молодой рыбак Леменкайнен, удалой богатырь Ахти. Вышел он и лицом, и статью, ко всему и нрав имел веселый, Хотя и не без изъя нападок был на женщин и на ночных гулянках, где хороводили нарядные девицы, не пропускал ни одной. Однажды услышал Леммин Кяйнен, будто живет на острове в земле Саари, дева Кюльки. Такая стройная и нежная, что луговые цветы ей завидуют. Да и по знатности рода она выше и славнее прочих. Ходила молва, будто солнце сватало за нее сыночка, но не пошла в их дом красотка, не захотела сиять с небес вместе с солнцем. Говорили так же, будто и светлый месяц сватал за нее чада но и ему отказала девица. Зазорной ей было серебрица с месяцем, на воздушной дуге. Рассказывали и про звезду, что хлопотала за своего сына, но если первым отказано то уж и не с ним, кюлики, долгими ночами мерцать на зимнем небе. Были знатные сваты из Виру, и отвечала им дева, «Не тратьте золото, не сыпьте попусту серебро, никогда не пойду я за мужем» в Эстонию, чтобы считать там унылые волны и есть эстонскую ушицу. Являлись родовитые сваты из Ингрии. И так, — говорила им Кюльки, — ни за что не выйду я в Ингрию. Печален там берег, нет там ни дров, ни лучин для света. Каждую там ржаную краюшку считают, а о пшеничном хлебе не слыхали. Но, несмотря на такую славу, все же решился веселый Леменкайнин ехать свататься к красотке Кюллики, чтобы расплести невесте разукрашенную косу. — Не годишься ты, сынок, в женихи этой деве, — постерегла его мать. — Очень знатен род цари, не потерпит тебя там. — Пусть род наш незнатен не спорит с ними славой, — ответил Леменкянин, — зато сам я знатен статью до да удалью и с кем угодно поспорить могу силой да ловкостью. — Что ж, поезжай, — вздохнула мать. — Пусть засмеют тебя там девицы и жены. Недолго раздумывал Ахти над ответом. — Быстро оборву я женские смешки и девичьи хихиканье, — сказал он, — а гуляю да наделаю всем детей, станет им с такой заботой не до смеха. С теми словами запряг Лемик Кейнин в сане лучшего жеребца и помчался кратчайшей дорогой по замерзшему морю в царские селения сватать себе цветок той земли. Долго ли, коротко, прибыл он в страну сари но на беду подвело молодца нетерпение. Неловко въехал Леменкянин на деревенскую улицу, опрокинул на бегу сани и свалился в сугроб. Засмеялись над ним жены, стали потешаться над неуклюжим гостем девицы. Вылез Леменкянин из сугроба и закусился стыда бороду. Никогда еще не бывало, чтобы сыпались на него женские насмешки. Но победил в удалом Ахти веселый нрав. Спросил он девиц и жен, будто в сугробы не падал. — А что, есть ли место у вас на саре где бы мог я повеселиться, поплясать на поляне до да девиц саарских потешить — Много на Сааре таких местечек, где б тебе повеселиться, непутевый, — ответили ему со смехом девицы и жены. — Оставайся у нас пастушонком и плеши на поляне с конями. Принял Леменкянен шутливый девичий вызов и остался на саре пастухом. Скоро подоспела весна и потянулись к солнцу зеленя. Проводит удалой ахте весь день на лугу со стадами, А по ночам ходит к молодицам, Играет с ними, до да весело пляшет. Так все и вышло, как сказал он матери. Оборвал Леменкянен их насмешки, Никого не миновал. Не было такой ни из молодок, Ни из дев невинных, с которую бы он не переспал. лишь одна Осталась меж всеми. Тот цветок — кюллики из знатного рода Саари, что всех сватов отсылала. Отвергла она и веселого Леменкайнина. Сапоги истоптал молодец из рыбацкого рода. Все ходил вокруг девы, что была на острове всех прекрасней, но всякий раз говорила ему к кюллики. Что ты крутишься здесь, бедняк, понапрасну? Нужен мне муж тебя постатнее. Ведь сама я стройна надивой и красою одарена на славу. Так год почти минул в непутевом сватовстве. Снова землю укрыло снегом. И вот однажды вечером, когда за сумерками следом повела кюллики девиц плесуней на лесную лужайку, въехал на санях в хоровод удалой и леин янин схватил кюльляки и бросил к своим ногам на медвежью полость подстегнув кнутом коня на скаку крикнул ахте девицам никогда ни перед кем меня не выдавайте что похитил я кюльлики они то нашли на саре войну заклятием и навек расстанетесь вы с мужьями и женихами Видя, что все дальше увозит ее от дома дерзкий Леменкайнин, взмолилась кюллики. «Отпусти меня на волю, ведь будет мать обо мне горько плакать. Знай, что есть у меня пять братьев и еще есть семь сынов у моего родного дяди. По следам они меня отыщут и назад воротят, как зайчонка отобьют у сокола». Но не отпустил ее Леменкайнин, только крепче прижал к дну саней. От горя стала девица клясть свою судьбу: зачем я на свет родилась? Для того ли меня мать растила, чтобы досталась я скверному мужу, беспутному задире, что всегда готов к распле и мечтает об одних битвах? Кюллики, свет мой ясный, принялся утешать её лементянюн: "Не о чем тебе печалиться. Обижать я тебя не стану, коли будешь хорошей женой" И разделишь со мной ложь. Или горюешь ты о том, что беден я И нет у меня тучных стад? Так оставь эти заботы. Хороши мои коровы. На поляне куманичка, На пригорке земляничка, На болоте клюква. Корму они не просят, Не запирают их на ночь, Не сыплют им по утрам соли. И не надо им пастуха. Или оттого печалишься, Что знатного я рода? Пусть так. Зато меч мой огнем пылает, и уж он куда как знатен. Злобным хийси он отшлифован и богами заточен. Клинком этим добуду я своей семье величие. испугалась таких речей кюлики. — ахти милый Каука! — взмолилась она если хочешь взять меня в жены и навсегда заключить в объятия, то поклянись мне вечной клятвой что не затеешь ты войну как бы не жаждал славы или наживы и поклялся лемин не начинать первым кровавой при как бы не жаждал он богатства или славы но и от красотки кюллики потребовал ахте клятвы что не будет она больше ходить на девиччьи игры и деревенские пляски, и дала в том кюллике залог перед великим Укко. Так зареклись они друг перед другом, удалой Лемми забыть про войны, кюллики оставить игры. Покидая Саари, без печали простился Ахти с местами, где летом и зимой, в дождь и злую непогоду, Искал он благосклонности цветка Саарской земли. По скованному льдом морю через недолгое время привез Леменкайнин девицу в Калевалу к родному дому. Вышла на крыльцо встречать его мать и сказал ей весело удалой Ахти, «Пусть теперь смеются жены и девицы, пусть теперь надо мной зубоскалят. Взял я из них лучшую». Отплатил за пустые насмешки. «Стели, матушка, скорее постель и взбивай пуховые подушки, наконец, возлягу я с красавицей сарской!» «Хвала, уко ответила Леменкянину мать. «Дал ты мне невестку. Разведет она теперь огонь в очаге, поможет мне прясть нитки и ткать ткани, поможет стирать и белить холсты. Хвали и ты, сынок, судьбу!» Чист на поле снег, но зубки у невесты чище. Стройна на реке утка, но уточка твоя стройнее. Ясны на небе звезды, но еще яснее глаза у красотки. Бела на море пена, но и рот ее без пятнышка. Ставь теперь новые палаты, руби в них широкие окна. Получил ты жену себя знатнее.